Глава 13. Сон как новый способ обучения. Чем более странным нам кажется сон, тем более глубоким смысл он несет. Зигмунд Фрейд. Мне редко снились сны. С самого детства, помню, едва голова касалась подушки, я погружалась в забытье. Бывало, что сон все-таки приходил, но как только наступало утро... Я просыпалась и ничего не могла вспомнить. Оставались лишь ощущения. В детстве это был страх. Сердце колотилось быстро-быстро, а крик застревал в горле. Обычно после таких снов мама отправляла меня к бабушке в село, где старушка учила медитации. После ее смерти, когда мама отдала меня в детский дом, и я чуть подросла, это была тяжесть на сердце. «Да, горечь». Будто я испытала еще одну потерю бабушки. В такие минуты сразу обращалась к наставлениям мудрой женщины и часами сидела в неподвижности, учась медитировать в условиях шумного приюта. Это было даже забавно. Дети и воспитатели бегают, суетятся, занимаются лепкой или рисованием, а я ничего не слышу и не вижу. Сейчас, когда я выросла и стала сама взрослой тетей, Понять не могу, как воспитатели и учителя не обращали внимания на странную девочку. Неужели им было все равно, что один из их воспитанников выпал из реальности, можно сказать, стал статуей. И вот я вижу сон. Вернулась к первоначальному удивлению, закинувшему меня глубоко в прошлое. И что бы это значило? Что сон снится по делу, было понятно без указательных знаков. Знакомое дерево, рядом с которым я нашла жало, Шелестела зеленой кроной у меня над головой. Сам сад тоже претерпел изменения. Точнее, вернул себе былое величие. Яркие вазоны, журчащий фонтан, пышущий зеленью лабиринт. Все указывало на то, что я каким-то образом вернулась в прошлое, когда замок был еще обитаем, а его жильцы живы. Обернувшись, сделала глубокий вдох. Дворец ведьм оказался куда великолепнее академии Ним. Больше и ярче. Не черный, а белоснежный. В лучах солнца даже ослепляющий. На глазах появились слезы. И я моргнула, потому что смотреть на такую красоту было физически больно. Гребаные титаны. Буркнула хмуро, двигаясь по вымощенной гладкой дороге из бежевого камня к замку. Только и привыкли все ломать. Сил у них не было. А такое чувство, что языка... «Никогда не поверю, что договориться с королевой огромной империи было нельзя. Но ну, не всей же планетой она заведовала. Да я вообще сомневаюсь, что такое возможно. Всегда есть свободолюбивые народы. Или целые республики. Обязательно кто-то отделится. Особенно если есть хороший подстрекатель. Ха-ха. Титаны могли потрудиться и узнать, где такие племена живут. В конце концов, где-нибудь на краю мира». В самом заброшенном его уголке беженцы земли могли обжиться. Нет же, нам надо все и сразу: власть, магия, мир. Этих упырей побег ничему не научил. Надеюсь, потомки титанов умнее своих предков. Во всяком случае, брат Маро оставил после себя хорошие впечатления. Звон мечей донесся откуда-то справа. Малика, нападай, резче, госпожа Кетра. За вами не успеть. Жалость сегодня даже переплюнула грома императрицы. Я подумать не могла, что доживу до этого дня. Я десница Дель Артеган. То, что она проиграла грубой силе, не позор. Позор, если я, та, что прикрывает спину великой Сиа, проиграю ей. Завернув за угол, застыла на месте. Огромная площадка, которую обступили темноволосые девушки, и две воительницы в изящных платьях совсем не мешающим им двигаться в смертельном танце с огромными мечами в руках. Я будто еще раз в другой мир попала. Только в этот раз восторг был куда больше, потому что с в руках стояла моя бабушка. Нет, не может быть. Мотнула головой в стороны, сбрасывая с себя оцепенение. Логики в отрицании было куда больше, чем в узнавании. Во-первых, ведьмы пали от руки черного феникса, Несколько десятков тысячелетий назад. А сколько бы продолжительность жизни сарурцев не превосходила землян, но так долго даже драконы не живут, судя по информации, которую я выудила у сферы делинария. Во-вторых, моя бабушка была совсем юной, когда ее вытрули в другой мир, да еще и беременной. К тому же все считают, что она гарпия. Так что не вяжется. Но как же это... Кетра похожа на бабушку Тоню. Робко, подкрадываясь к настилу, захлопнула рот. Сон? Не сон. А перебивать шуточный диалог двух взрослых и опытных женщин – сверхнаглости. Тем не менее, замечание было дельным. Антонина Васильевна была точной копией Кетри Вендривер. Что позволяло сделать смелое предположение? Десница Дель Артеган? а это немного, много ни мало королева ведьм, Приходилось мне родственницей. По прямой линии? Или нет, я уже не узнаю. Но родственные узы точно есть. Наблюдая за сражением двух яростных противниц, я откровенно любовалась мастерством ведьм. Они не только стали использовали, но помимо всего прочего, то зеленые искры, то синие с белым пробуждались от взмахов их рук, атакуя соперницу. Что я заметила, женщины формировали магию не из материи Сарура, который учат использовать преподаватели Нима, а прямо из самой стихии. Воздуха, земли, огня, факелов, что стоят по кругу небольшой арены. Нет фильтра. Идет прямой контакт с природой планеты. И мощь заклинания от этого становится невероятно сильной. Также ведьмы не выкрикивали формулы. Конечно, не берусь утверждать, Это со стопроцентной точностью, потому что формулы могут быть еще и невербальными. Но уровень этих заклинаний куда выше стандартных. Как заявила сферная энциклопедия, невербальные заклинания – это магическое действие, которое не сопровождается словесной формулой, в отличие от вербального. Сотворить невербальное заклинание на порядок сложнее вербальных, подвластно расе драконов, оборотней, не в животной постасе демоном и магом выше десятого уровня. Отсюда следует, ведьмы реально крутые. Не зря их титаны боялись. Десница и ее партнерша по тренировке, казалось, порхали на арене. Это выглядело настолько круто, что у меня рот открылся от восторга. Сталь выбивала искры, сама природа помогала ставить блоки двум воительницам, а скорость их движения – От нее у меня даже уши заложило. Билет в первый ряд настоящего экшена – это непередаваемо круто. Народ подтягивался к арене, захваченный звуками сражения. И в какой-то момент я почувствовала, что на меня наступили. Мое тело пошло волной, а в голове разлился холод. Пришлось практически залезть на настил, чтобы избавиться от неприятных ощущений. Развернувшись, вскинула брови. Позади меня на вип-месте стояла троица – женщина с длинными волнистыми рыжими волосами и короной на голове и две невысокие девчушки лет по семь-восемь. Лицо одной было охвачено восторгом и волнением, а вторая хмурилась, скрестив руки на груди. Пока я разглядывала вновь прибывших, оценивая стать королевой ведьм и ее снисходительную улыбку, бой на арене резко подошел к концу которая не Кетра, вскрикнула и упала. Едва десница Артеган выбила меч из рук соперницы. Кетра усмехнулась, поднимая чужой меч и возвращая его побежденной. Ты поняла теперь? Нельзя полагаться лишь на одного фамильяра. Твоя форма должна сама по себе быть сильной. Именно на такой случай, когда брак лишил тебя оружия. В тебе течет магия первородных. Учись ее использовать как для защиты, так и для нападения. Королева тихо засмеялась. И тысячи молоточков застучали у меня в голове. Это было больно. Но чем вызвана такая реакция на обычный женский смех, я не поняла. «Майя Кетра, ты, как всегда, права». И меня убедила в этом. С «Завтрашнего дня принцесса Симая будет передана тебе для обучения. Надо было изначально отдать ее на твои занятия. Признаюсь честно». Я подумывала об этом, когда наблюдала, как ты учишь сражаться свою Кайлу. Брошенный на девочку справа взгляд королевы был полон восторга. Рыженькая слева помрачнела еще сильнее. Ай-ай-ай, какая ревность. С удовольствием примем в наши ряды принцессу. Да, Кайла. Дочь Кетри влетела в настил, перепрыгивая барьеры высоты, и стал рядом с матерью. Конечно, мам. Восторга в ответе девушки я не нашла, как ни пыталась. Прислушиваться к разговору королевы и ее десницы, крутила головой, пытаясь охватить весь мощный брусчаткой двор, по которой спокойно перемещались мужчины и женщины. Народ возвращался к своим делам, и никто из них не выделялся задатками предательства. А предательство точно было. Но не могли такие опытные, сильные воины прошляпить приход одного единственного титана. Необычный экскурс в прошлое настолько меня захватил, что возвращаться в реальность совсем не хотелось. Во-первых, ректор – вредина. Во-вторых, мое обучение стоит под большим вопросом. Да, разрешение от великих и ужасных титанов получено, но… И главное, в-третьих, кетра права, одного фамильяра мало. Да, я получила жало, и оно успешно управляет мной, как бы не хотелось это признавать. Однако, должно быть наоборот, я должна уметь защищать себя сама. Фамильяр могут отобрать и потом... болты. Знаниями отбиваться в этом мире еще рано. Я вообще ничего не знаю, а книгами бесполезно. С забравшись забравшись подобие татами, приблизилась к своей пра-пра-пра... Непонятно, сколько этих пра, но точно бабушки. Они нравились мне. И Кетра, и Кайла. Решимость на их лицах и волевая сила. Я заглядывала в их лица, и мороз бежал по коже. Моя семья. На глаза навернулись слезы. Я так устала быть одной. Всегда. Кто-то скажет, что родственники утомляют, что много придираются, что вечно поучают. А я так хочу этого. Почувствовать себя частью чего-то большего и сильного, частью рода. Пусть бы меня поучали, пусть наседают советами и излишней опекой, но только бы не быть одной, не возвращаться в четыре стены и не слушать тишину. Сглотнув ком в горле, смахнула одинокую слезу и резко выдохнула. Нельзя терять реальность, но я еще вернусь. Если это будет зависеть от меня, обязательно вернусь. «Умница!» — раздался в голове Жало. «Настоящий Вендривер, я привел тебя сюда, чтобы ты знала правду. Сама убедилась в ней. Сделала свои выводы без голословных обвинений с моей стороны. Правда начала немного раньше, чем свершится неизбежное. В остальном, ты станешь свидетельницей падения великой цивилизации. Смирись с их гибелью сразу, иначе не выйдет получить удовольствие от занятий самой Кетри Виндривер. — Занятий? Не поняла. — Завтрашней ночи ты будешь вместе с принцессой Симаи обучаться магии и нехитрому владению фамильяра. А то я привык к нормальным боительницам. Одно дело послушно отражать атаки, а другое — Крутить тобой, как куклой. Это даже позорно как-то. Пусть у Вен больше принят последний вариант взаимоотношений с оружием. Но мои Дривер, впрочем, ты сама все видела. Да. Ты согласна со мной? На сто процентов. Сердце в груди быстро билось. Увидеть свою родню, быть рядом с ними. Занятий ведь много? Много. Но не забывай, они погибнут. Сглотнув горечь, с гордостью разглядывала маленькую Кайлу, выправкой которой мог позавидовать любой офицер. До боли закусив губу, быстро кивнула. Да, это невозможно забыть. Но я буду рада представленной возможности узнать их ближе. Хорошо. Кажется, голос тяжело вздохнул. Тогда завтра начнем и... «Не грусти. Я ведь теперь с тобой. И поверь, буду рядом до последнего. Ты теперь никогда не будешь одной». Тихий смешок был полон грусти. «Возможно, иногда даже будешь жалеть о былом одиночестве. Я еще тот балабол». Присев на край арены, свесила ноги вниз и улыбнулась. «Говори, мне интересно все. Никогда не замолкай. Клянусь». Так рада, как тебе, я еще никогда не была рада. Знаю, я чувствую, милая. Остаток сна провела с пользой, хотя видений больше не было. Время точно застыло. И до самого утра я просидела на арене, слушая рассказы жала о ведьмах, об их жизни и традициях, о политическом устройстве государства и магии, которая принципиально отличается от материальных плетений титанов. Слушала и улыбалась.